Дух домашнего очага Цзао Дух домашнего очага Цзао был наряду с предками, главным защитником и покровителем дома, семьи, всех домочадцев. Функции его были совершенно аналогичны функциям Ченхуанов и Тудишеней, В качестве своеобразного божественного чиновника-посредника между семьей и верховным божеством Юйхуаном Шанди, он призван был заботиться о благополучии семьи, охранять ее покой, заступаться за нее в случае бедствий и несчастий. Вместе с тем, Цзао Шэнь, как и всякий чиновник, нес и немалые обязанности иного порядка. Он следил за всем, что происходит в доме, а в конце года, 23 или 24 числа 12 месяца по лунному календарю, отправлялся на небо к Юиди, которому докладывал обо всех новостях, происшедших в его доме. Проводы и встречи его в момент наступления Нового года всегда были центральными событиями этого праздника. Накануне отправления духа домашнего очага с докладом на небо Близ его изображения, обязательно висевшего в каждом доме в кухне над очагом, ставились дары. Самому духу предлагали различные сладости, дабы он говорил о приятных делах, а его коню, на котором он должен был ехать, приносили пучки сена и чистую воду, иногда даже горсть ячменя. Кроме того, на самом изображении Дза ушеня обычно мазали губы духа медом или сладкой клейкой патокой, дабы рот было нелегко открывать, И опять-таки не появлялось желания говорить неприятные вещи. Затем, после отъезда Заушень, его старое бумажное изображение торжественно сжигалось. Во время отсутствия духа домашнего очага семья обычно производила тщательную уборку дома, запасалась продуктами, готовясь к Новому году и к встрече своего божественного представителя. Считалось, что Заушень возвращается обратно 1 числа Нового года. Его торжественно встречали под гром хлопушек и вспышки фейерверков. В этот праздничный момент над очагом вешали новое, заблаговременно купленное изображение духа. Популярность этого домашнего божества соперничала с популярностью самых влиятельных персон китайского пантеона. В народе бытовали различные легенды, объяснявшие происхождение Цзао Шэня. Например, рассказывали о бедном лентяе по имени Джан, который кормился за счет жены. Под Новый год жена послала его к своим родителям за рисом, а те, жалея бедствующую дочь, положили на дно мешка серебро. Лентяю надоело тащить тяжелую ношу, и он отдал мешок встречному нищему. Разъяренная жена забила его насмерть, но так как дело было в новогоднюю ночь, временно закопала труп под очагом. Сожалея о содеянном, она потом повесила над очагом поминальную табличку с именем мужа и стала молиться перед ней. С тех пор обычай почитания Джана в качестве Заушения распространился по преданию по всему Китаю. Образ Заушения был чрезвычайно популярен в народном искусстве. Бумажные картины с изображением Заушения, его супруги и помощников печатались с досок в большом количестве экземпляров существовали и картины с портретом одного заушения ибо некоторые китайцы полагали, что если повесить изображение Цзао с его супругой, то в доме не будет согласия. В ряду территориальных и домашних божеств и духов наиболее скромное место занимал дух, покровитель индивидуальной судьбы. Его культ обычно связывался с культом звезды, под которой человек родился. Этой звезде было принято совершать индивидуальное поклонение в день рождения и в новогоднюю ночь. Соответственно, дух-покровитель этой звезды всегда оказывал помощь своему крестнику, должен был заботиться о нем.